Большой Козловский переулок. Назван по фамилии домовладельца середины XVIII века. Проходит от Мясницкой к Большому Харитоневскому переулку, но образует излом в месте примыкания Боярского переулка. Вся его застройка относится к последней трети XIX-XX веков, в том числе два особняка — номер 4 1874 год, архитектор Кампиони, перестройка в 1890 году, архитектор Дриттенпрейс. Номер 5. 1888 год, архитектор Ростковский и несколько доходных домов. В доме номер 2, дробь 46, 1874 год, архитектор Хиродинов, жил художник Юон.